Глава 27. О возвращении домой. Мику, Эмиля и Глэдис определили в больничном отделении за длинной общей ширмой. Мисс Пиркинс все порывалась вскочить с кушетки и помочь матери с приготовлением снадобья. И угомонилась лишь тогда, когда княгиня пригрозила примотать ее койки магическими ремнями. Роль пациента девушку очень смущала. Вызванный из Эстерхаза мисс Жуве. Мамин знакомый и по совместительству спец по диагностике и восстановлению признал бешенство незаразным. Те, кто близко контактировал с сопливой зверюгой, должны были поправиться в ближайшие дни. Всех прочих, у кого не проявились симптомы, заставили выпить горькое профилактическое снадобье, укрепляющее магический иммунитет, и на том отпустили. Микаэла, заболевшая первой, к вечеру уже начала поправляться. Даже приобрела здоровый цвет лица, которая, в отсутствии трех слоев пудры, оказалась изрядно веснушчатым. Ее отец и дед набегами дежурили в больничной палате, нервируя мою мать. Как видите, граф, не такая уж и большая разница между полноценной и неполноценной магической каплей, когда речь идет о соплях Хикара, язвила княгиня, указывая на Мику и Эмилия, лежавших на соседних койках. А я все думала, как своевременно нам встретился Хикар, и как, кстати, при нем оказался насморк. Будь рядом Джилл, склонная к теориям заговора, она бы решила, что нас намеренно заразили бешенством, которого так боялись в Индийском университете. Я же пришла к выводу, что сама судьба помогла делегации. Папу я за весь день так ни разу и не встретила. Мама шепотом пояснила, что он занят расследованием в компании сержанта Шо и господина Макферсона. Если я правильно поняла, они вышли на след того, кто подложил яйца шурхов, но ждали удобного момента, чтобы предъявить обвинение. Пройдя все проверки и выпив три чашки горькой гадости, я позволила себе сбежать в заповедник. Хотелось навестить Сажельку и убедиться, что сомнение ей помогла. Соскучилась по своей беззубой и строптивице. В лабораторию забежала через задний ход, рассчитывая сделать тигрице сюрприз. Но что-то моя синеглазая, почти невеста, не обрадовалась. Зарычала негромко, посмотрела настороженно. Неужто до сих пор злилась из-за кавалера почтой? Сажелька рыкнула громче и мотнула головой в сторону медпункта. Там кто-то топтался, шаркая подошвами. Я тихонько подкралась к смежной двери и заглянула в щель. Внутри, с совершенно равнодушным видом, строгала овощи пожилая Милли. — Ну, Сажелька, умеют развести панику на ровном месте. — Вы сегодня задержались! С улыбкой приветствовала целительницу и прошла внутрь, прикрывая за собой дверь. Тигрица, оставленная в одиночестве, жалобно заскулила. — Аврора! Вернулась! Заторможенно пробормотала старушка, смахивая салат в стальной тазик и поливая витаминной пищевой добавкой. Рады, что повстречались перед отъездом. «Отъезд?» Я не стала дожидаться Нового года и подала заявление на увольнение девочка. Медленно пояснила старушка, откладывая нож. «Стара уже!» «Память подводит!» «Вот, прощаюсь со зверьками!» «С самого основания заповедника мы с ними тут. Разложишь овощи?» Я приняла из ее рук тазик и открыла клетку со шмырлами. Хлоя Жули обеспокоенно пискнула, и я заботливо погладила ее по макушке. «Это всего лишь ужин, дружок!» — улыбнулась Крохи. Я покрутила в руке кусочек моркови. С аппетитом облизалась, причмокнула и понюхала, демонстрируя шмырлихи, что предлагаю ей не иначе, как пищу богов. Правда, пахло морковкой, прям сомнительно. Если бы мне надо было сдавать скоростной тест на ароматы трав, пожалуй, я бы определила это как динарию смертоносную. «Какая-то новая пищевая добавка?» — уточнила у Милли, с подозрением принюхиваясь. Старушка за моей спиной вздохнула. «Просто положи овощи в клетку, Аврора. Так нужно». «Значит, все-таки динария». Я медленно закрыла дверцу и развернулась. «Зачем вы это?» «Не лезь, девочка, в то, в чем не разбираешься», — пожала плечами Мили. «Знаю, тебе жалко, малюток. И мне жалко. Но ты хоть знаешь, для чего используется их кровь?» «В теории». «А я видала на практике», — хмыкнула горько Мили, покручивая в пальцах нож для овощей. Надо было мне раньше сообразить, что за беда пришла в дом княгини. Предсказанная буря явила свой лик. Но я была слишком занята исполнением кое-каких взятых на себя обязательств. И проглядела. Сыпь, овощи. Сыпь, деточка. Вы не заставите меня это сделать? Не заставлю, согласилась старушка. Я бы не стала причинять себе вред. «Ты ведь так похожа на мою Лайли!» Но может, смогу убедить?» «Дело вот в чем, Аврора!» Она хотела еще что-то сказать, но со стороны центрального входа послышался топот нескольких пар сапог. И через секунду в проеме появилась сержант Шо. «Не с места, миссис Мерк!» — скомандовала Рейна, направляя на нас Жезл. «Положите нож!» «Едва ли я могу кому-то навредить!» Спокойно улыбнулась старушка и одними губами добавила, не отрывая взгляда от меня. «Избавься от них, девочка!» Она кивнула на Хлою Жули, которая в ужасе жалась к Карлу. Уволень не возражал и скалил крошечные зубки. Хотя не такой уж и уволень. Шмырл выглядел отощавшим и ослабшим. Так, словно у него тоже недавно брали кровь, только аккуратно и едва заметно глазу. «Так как вы можете такое?» Прошептала, ужасаясь просьбе. «Иногда приходится чем-то жертвовать. Без их крови мир станет лучше». «Совсем она спятила?» Я демонстративно вывалила отравленные овощи в мусорное ведро и, скрестив руки на груди, встала перед клеткой. «Не отдам своих шмырлов! Даже если мои упрямые пухлиши приведут к концу света, все равно не отдам!» Я же видела по глазам Карла, что он в момент опасности задумался о размножении, о продолжении рода. Быть может, в скором времени у нас будет потомство мохнатых малюток. С глазами не только там, где положено, но и вполне себе на... Думаю, нас ждет долгий разговор, Мили. Мой папа вышел из-за спины Рейны, хмурый и страшный, как демон мрака. Вряд ли он будет долгим, Андрей Владимирович. С ноткой сожаления поспорила целительница и позволила сержанту Шон набросить на свои запястья полицейские чары. Я ошалела, переводила глаза с папы на свою начальницу и обратно, не понимая, какого тролля тут вообще происходит. Чем, миле, не угодили шмырла? Какая к буря? И в чем целительницу подозревают стражи? И зачем полицейские чары? Она, конечно, уже очень старая, вполне могла помутиться рассудком, но точно не способна причинить вред кому-то из нас. Мы ведь и вторая семья. А вот и идешь с нами. Бросил на выходе отец, подманивая меня пальцем. Тебе будет полезно все это услышать. Пришли мы не к ректору в кабинет и не в штаб главного мастера заповедника, а в палату, из которой я не так давно дезертировала. Помимо пациентов, здесь чаевничали Вяземский и Бехтерев. Брэндон на чем-то консультировался с мамой, а магистр Салливан и миссис Осворт осматривали ослабевшего Ланге. Когда в отделении валились еще и мы с отцом, а также Макферсон, Рейна и Милли, стало совсем уж тесно. «Что за парад?» — удивился граф, ставя фарфоровую чашку на подоконник. «По какому поводу вечеринка?» «Не так давно вы угрожали закрыть академию, если мы не разберемся с шурхами и не найдем виновника их подбросившего». «А их подбросили? Уверен, князь?» С ехидной улыбкой уточнил Вяземский, с любопытством косясь на миле. «Никаких сомнений!» — мрачно кивнул ректор, подходя к маме и приобнимая ее за плечи. «Здесь стоит отметить особую дотошность сержанта. Вы выделили нам прекрасную команду». Граф скривился и вздохнул, словно бы признавая свою ошибку. Вероятно, он решил, что молодую Рейну никто не воспримет всерьез. Хоть господин Макферсон и смеялся над нашими методами, но шестой магический след мы все же идентифицировали. Сержанта мстительно поиграла бровью. Уверена, будь тут поменьше свидетелей, она бы и язык Энди показала. Он принадлежал Миллиере Мерк. «Разумеется, глупая!» Старушка фыркнула. «Я ведь их лечила!» Мы не стали учинять допрос и решили понаблюдать за пожилой леди и застали ее за интереснейшим времяпрепровождением. Миссис Мерк воспользовалась общественным порталом в центр румынских дебрей и, не выходя за пределы безопасной зоны, избавилась от сумки с остатками шурховой кладки. Яйца начали пробуждаться, и в целительнице взыграла совершенно женская брезгливость. — Не допускаете, что это были другие шурхи? — уточнил Бехтерев. Это экспериментальная кладка из исследовательского центра. Ученые опознали свои творения. Пояснил Макферсон, неприязненно скали зубы на надменного господина. «Миля, ну зачем?» Вздрогнула мама, и папины пальцы на ее плечах сжались сильнее. Ей заплатили. Угадал стремительно мрачнеющий отец. «И сколько стоит предательство людей, на которых проработала двадцать лет?» «Жизнь Лайли. Оно стоит жизни моей Лайли!» Вздернув подбородок, с гордостью ответила моя начальница. «Мы готовы заслушать признание», — поторопила Рейна. Все верно, у нас с заказчиком был уговор. К началу учебы я должна была тайно разместить яйца шурхов всюду, куда имела допуск. На кухне, в палате, в аудиториях, в библиотеке». Первый день я так переволновалась, что забыла запереть клетки с животными. Думала только о том, как разминуться с поварами. Боги, а я еще на Глэдис подумала. Как стыдно-то. Как же так? Двадцать шурховых лет! Сокрушалась мама, недоверчиво качая головой. — Моей внучке нужно лекарство. Редкие ингредиенты. Нехотя пробормотала старушка и болезненно скривилась. Потерла плечо. Рубашка в том месте начинала дымиться. «Их нет в природе!» — возразила мама. «У вас нет. У других есть. Княгиня, неужто вы думаете, что одна в мире владеете уникальной коллекцией?» С насмешливой жалостью уточнила Милли, резко выдохнула и смахнула слезу с уголка глаза. «Знаю, эти шурхи доставили вам неприятностей. Зато моя Лайли будет бегать. Прямо как ваша непоседливая девочка. Вы берегите свою. Иллюзии так опасны, так опасны. Мы, старики, видим больше. И то, что мы видим, очень страшно. Страшно, княгиня, жить в мире, в который вернулось зло. Казалось, телительница бредит. Взгляд совсем затуманился. Она яростно терла руку и всхлипывала. «Хватит! Хватит этого допроса!» «Вы же видите, ей плохо!» — прошептала я, обхватывая продрогшую себя за плечи. Замерзла вдруг так, словно час на морозе простояла. Но меня обнять и согреть было некому. «Неужто вы думали, что эта Милли ранила Шмырла и забрала его кровь? Но зачем же она сейчас пыталась их отравить? А Сажельку тоже она во овраг оттащила? Да она ж едва ходит! Чушь какая! Я не трогала твою тигрицу, девочка. Я бы никогда...» Новости все интереснее и интереснее, фыркнул граф и картинно развел руками. И кто же вас, моя дорогая, надоумила разбросать повсюду шурховые яйца? Милли посмотрела на Вяземского с неприязнью, сжала пальцы в кулак, собираясь с духом, прошептала что-то едва слышно. Отвечайте, мы ждем имя, строго приказал Бехтерев. Булькала в ее горле, пока старушка оседала на пол больничного отделения. Я нервно поморгала. Не сразу поняла, что произошло. А когда до меня дошло, внутри что-то оборвалось. Замерло, звеня глупой, никому не нужной утратой. Я впервые увидела смерть. Печать была наложена добровольно. с Сожалением констатировала Рейна, присевшая рядом с Мили. Она осматривала плечо старушки, на котором синело клеймо нарушенной клятвы. Остальные стояли молча, не находя в себе слов. Даже Бехтерев, минуту назад нагло приказывавший назвать имя, притих, ужаснулся. Он ведь, по сути, ее убил. Даже если мы найдем наложившего, маг-трибунал не станет квалифицировать это как преднамеренное убийство. Рейна неодобрительно дернула плечом. Скорее, как несчастный случай. Миссис Мерк сама нарушила клятву. «Аврора Андреевна, вы упомянули про попытку отравления». Выдернул меня из оцепенения голос Макферсона. «Понимаю, сейчас не лучшее время, но чем раньше мы...» «Там, в ведре. Овощной салат». Я махнула непослушной рукой на окно, за которым виднелись далекие ворота заповедника. «Пахнет динарией смертоносной, думаю, она и есть». «Проверим». «Книжная права на тигрицу силу пожилой леди не хватило бы. Явно имелся сообщник или конкурент, так что расследование будет продолжено. Я направлю стражей к дому миссис Мерк», — кивнул несколько раз Энди, одергивая синий китель. Возможно, Лайли видела того, кто приносил ингредиенты для лекарства. «К девочке надо приставить охрану, господин Макферсон», — подал голос до этого молчавший папа. Он не отрывал черного, полного ненависти и самых мрачных обещаний взгляда от старика Вяземского. Тот, кто, не дрогнув, убил Милли печатью, без угрызения и совести расправится и с ее внучкой. Но пусть не сомневается, мы этого не допустим. Мама, наплевав на присутствующих, задрожала в папинах руках и в беззвучном плаче. Миссис Освард утешала воющую Глэдис, периодически вытирая и собственные щеки. Мика истерично кусала губы, натянув одеяло до подбородка. А я? Я смотрела на Мили, застывшую в странной позе неподалеку от раковины, из которой недавно вылезали озверевшие шурхи. Брэндон накрывал ее голубой простыней, а мама дрожащим голосом просила устроить традиционные похороны в деревне за счет академии. Все происходящее казалось ненастоящим, нереальным. Может, старушка права? И это чья-то жестокая шутка, правдоподобная иллюзия. Вот и Кеслер писал о чем-то таком, о чем я до сих пор не успела рассказать отцу. Но если все это неправда, то и Лайля не получит заветный ингредиент. И не научится бегать быстрее моего Сабера. Амилия верила, что жертва не напрасна. Я видела решимость ее взгляде, когда целительница пыталась назвать имя. И все же хотелось очнуться от сумрачного кошмара но спасительное пробуждение не приходило. По пояснице проехала теплая ладонь. Вверх до лопаток, потом тягуче медленно вниз. Губы дернулись и сами собой сложились в жалобную гримасу. По щеке скатилась первая слеза. Какое удивительное открытие. Я тоже умею плакать. Я в порядке, неубедительно объявила магистру, гревшему свою лапу на моей дрожащей спине. «Правда?» «Разумеется. Кто бы сомневался?» «Вы всегда в порядке», — согласился Саливан. «Но не трогать я не обещал, так что...»